Удавка для промышленности. Go, go. Все мы прекрасно помним, что с приходом Горбачёва никаких реформ проведено не было. Были общие непрофессиональные декларации go, go, go. на уровне партийной демагогии. Поэтому продолжалась гонка валового производства сырья. Все декларации Горбачёва на 27 съезде КПСС в области предстоящего пятилетнего плана на 1986-1990 годы так и остались декларациями. Ведь и предыдущая пятилетка 1981-1985 -го годов была завалена по многим важнейшим показателям. Достаточно сказать, что за тот период страна не дополучила 35 млн тонн готового проката, 145 млн тонн угля, свыше 50 млн тонн нефти, а товаров народного потребления было недополучено на 16 млрд рублей. Особо характерным является то, что при Горбачёве власть уже открыто предпринимает меры для того, чтобы скрыть истинное положение дел в экономике не только от народа, но и от специалистов, способных проанализировать цифры горбачёвских планов и сказать народу страшную правду на 27-м съезде КПСС весной 1986 года. Многие итоговые показатели экономики страны за прошедший год и в целом за 1981-1985 были спрятаны от народа. Все было запутано в процентах аж к 1976-1980, причем по такой схеме, чтобы нельзя было понять, выполнили мы пятилетку или нет реальны ли планы на 86-90-е годы. И только спустя годы стало понятно, что те, кто планировал пятилетку, заранее знали, что все, что они планируют – это туфта, и выполнению не подлежит. Поэтому прятали конкретные цифровые показатели за процентами, с которыми легче манипулировать, чтобы обмануть народ, скрыть от него правду о падении страны в пропасть. И тем не менее, выполнение перестроечной 12-й пятилетки было провалено почти по всем статьям. Даже по сырьевым отраслям были провалены планы по добыче нефти и угля. По производству электроэнергии стали прокату труб минеральных удобрений. Особенно в тяжелейшем положении оказалось машиностроение, по которому Горбачев в 86-м году провозгласил революционную реформу планы по таким важнейшим видам оборудования, как турбины, генераторы к ним, электродвигатели переменного тока, аккумуляторы нефтя, аппаратура, средства вычислительной техники, приборы и средства автоматизации, химическое и прокатное оборудование, металлорежущие станки с числовым программным управлением, тракторы, экскаваторы, сельхозтехника и технологическое оборудование для лёгкой пищевой промышленности выполнялись на 80-95% от установленного плана. Такие провалы в машиностроении, естественно, самым прямым образом отразились на производстве товаров народного потребления. Планы по производству теле-радиотехники, холодильников, стиральных машин, бытовой электротехники, мебели, посуды, одежды, обуви и т. д. просто рухнули. К этому добавлялось тяжелейшее положение в сельском хозяйстве. Достаточно сказать, что за пятилетку было недополучено сельхозпродукции на сумму 65 миллиардов рублей. Из-за планированного прироста объема сельхозпродукции за 86-90-е годы в размере 145 миллиардов рублей фактический прирост составил всего 79 миллиардов. Но даже из произведенной продукции почти 10% её терялось или сгнивалось, о чём красноречиво говорят цифры, приведённые в таблице, о потерях, например, картофеля и плодово-овощной продукции в государственной и кооперативной торговле за 4 года правления Горбачёва по отношению к восьмидесятому году. Далее таблица: картофель, овощи, фрукты. Рост национального дохода был успешно завален и не досчитал свыше 117 миллиардов рублей или 195 миллиардов долларов США по курсу того года. Общие объёмы продукции промышленного и сельского хозяйства, начиная с 87 -го года, ежегодно не достигали поставленных плановых показателей и в совокупности составили дефицит в 86 миллиардов рублей особенно провальным стал 90-й год, когда обвальные процессы в экономике резко усилились, да и пятая колонна пошла на резкое форсирование созданных ею кризисных явлений, придавая необратимый характер приближающемуся взрыву. пустые полки и прилавки магазинов приводили к неизбежной концентрации денежных накоплений населения в сберегательных кассах, так как на деньги было нечего купить. Это шло в соответствии со стратегическими замыслами пятой колонны, по которым Создание гиперинфляционной ситуации в стране полностью обесценит сбережения населения, и тогда при приватизации у номенклатурного и теневого варья не будет конкурентов, что даст возможность захватить всю самую ценную и крупную собственность страны в свои руки. Последующие события начала 90-х годов это полностью подтвердят. Ведь на 1 июля 90-го года в сберегательных кассах СССР скопилось вкладов населения на сумму 353,9 миллиарда рублей или полмиллиарда долларов США по курсу на тот период, что составляло более 58% национального дохода СССР за 1990 год. Именно эти деньги и будут украдены у народа.